Глава 8. Меня трясли за плечо, вырывая из уютного мира бессознательного, где не было ни времени, ни пространства, ни снов, ни мечтаний. Там не было ничего, лишь покой и миротворение. Сай, очнись. Ну же, очнись, Сай. Знакомый встревоженный голос пульсировал в голове, бился словно мячик, отскакивая черепной коробке. — Что от меня хотят? Очнуться? Наверное, я опять проспала и не слышала боя часов на башне драконевого факультета. Подруга давно встала и пытается меня добудиться. — Сейчас, пообещала ей мысленно, уже встаю. Глаза открывать не хотелось, но учебу никто не отменял. Что у нас с первой парой? Какой же сегодня день? Если вторник, то первым уроком стоит драконий язык у магистра Чизейка. В среду мироустройство у Орлорда Неира. Тут сердце, отбивающее ленивый ритм, пропустило удар, затем исступлённо застучало, всем плотникам на зависть. Я вспомнила. Магистр Неир, чей дневник мы пытались вернуть, но адская машина уже заработала, породила черный вихрь, пожирающий все на своем пути. Арно провалился в никуда, пропал из нашего мира, а я прыгнула следом в пустоту и тьму безмерья. Там не было ничего. И в то же время там были ответы на все вопросы мироздания. откуда тогда взяла Тери? Открыла глаза, заморгала. Оказалось, я лежала на колючих ветках, впивающихся в спину. А надо мной склонился Крестов Рендел, лицо встревоженное, глаза сумасшедшие да и видок не лучше. Светлые волосы всклоченные, на щеке царапины. Он-то здесь что делает и где это здесь? Я усталась на сумрачное вечернее небо. Вернее, на огромный светящийся диск луны, изpecчелённый тёмными прожилками. Чуть поодаль его второй малиновый, словно налитый кровью. Рядом тусклая россыпь звёзд, в которой я не узнала ни единого созвездия. Боги! Сай, ты очнулась? А Ответить я не смогла, вновь заморгала, пытаясь разогнать туман в голове. Я нашёл тебя под деревом, продолжил Северянин. Кажется, тебе порядком досталось. Что болит? Где болит? И пносся меня ощупывать. Лучше бы он этого не делал. Болело все, даже когда провел рукой по сотня Быстрый жест, украденная ласка. «Ну ужас, Сай, прошу тебя, не молчи. Скажи хоть что-нибудь. Мы провалились в другой мир. Мой голос прозвучал хрипло, словно и не мой вовсе. Машина Орлордов заработала, и портал раскрылся. Но если он еще не понял. Боги ки мира. Выдохнул Крестов счастливо, словно только что получил отлично по некромагии. Ты заговорила. Как же ты меня напугала. Я знала, как напугать его еще больше. Если проход между мирами закрылся, то обратной дороги для нас нет. Что с порталом? спросила у него, облизав пересохшие губы. Нет, никакого портала. Значит, близких к богам мне не почиделось. В тот миг пришло понимание божественного порядка, и, кажется, я все же его закрыла. Арно, где мой брат? Не знаю. Погоди, не дергайся. У тебя вся мантия в крови. Вот здесь. Он прикоснулся к правой ноге, и я поморщилась. Все же села. Крестов помог устроиться поудобнее, и я прислонилась к поваленному дереву. Прикусила губу, чтобы не застонать. Малейшее движение оказывалось болью в груди. Кажется, ребра порядком пострадали, но я могла пошевелиться. Да и руки, ноги целы. Головой, видимо, приложила знатно, потому что туман перед глазами никак не пропадал. Но жить я буду. Оставалось узнать, как долго. Крестов оголил мою бледную конечность, и я с интересом уставилась на кривую рану на внутренней стороне бедра чуть выше колена. Кровь. Крови было много. В полумраке чуждого мира я видела, как она стекала по правой ноге во влажную, теплую землю чужого мира. "Нормально", сообщила я однокурснику. "Артерию не задела, так что плохо". Поморщился Крис. "Надо промыть, затем стянуть края. пойдем ка я видел неподалеку ручей". Прежде чем я попыталась подняться, он подхватил меня на руки, «Понес». Я уткнулась в мужское плечо, решив не сопротивляться. Крис Рендел был большим, вернее, здоровенным. и на его руках я казалась себе маленькой и беззащитной, Обманчивое впечатление. но пусть себе несет. Пока же смотрела на растерзанную, заваленную книгами и свитками из моего мира поляну, освещаемую двумя лунами чужого мира, на поваленное деревья, разрытую землю, словно здесь порезило стадо гигантских кабанов. Мне все же удалось остановить черный вихрь, но вместо облегчения Я чувствовал огромную дыру в груди. Обратной дороги нет, и мы останемся здесь, в этом мире, где черные исполины деревья стоят сплошной стеной и подпирают кронами неба. Но ведь Арно тоже здесь. Брат должен быть рядом, сказал я Крестову, как Дан, продравшись сквозь кусты, свернул в лес. А Орлорд Ниир, наверное, тоже. И если он был в кабинете, то и его тащило в портал. Крестов засопел мне в ухо, словно я внезапно сделалась очень, очень тяжёлой. Благо, уже дошли. Осторожно усадил меня на черную корягу возле небольшого ручья, огляделся. Я тоже вытряฉла глаза в теплый влажный сумрак. Вроде бы все спокойно. Брата твоего я не нашел. А вот магистр, тот тишину ночи разорвал крик, то ли ярости, то ли боли, и я непроизвольно вцепилась в плечи Крестова. "Сначала закончим с твоей раной". Произнес он, как ни в чем не бывало. Затем посмотрим, кто там шумит. Угодливо подняла подол, понимая, что он прав. Рану надо перевязать и как можно скорее. Какой толк от меня истекающий кровью в чужом мире? Тут сверяня зажег светлячок, который вышел хилым, словно мальчишки посещающего первый класс в начальной школе при академии. Магия, вспомнила я, магия. Магия в этом мире оказалась странной такой же дикой, как окружающий пейзаж. Ее потоки были повсюду, но тяжелые и вязкие, словно густой кисель. Своим не отказывались подчиняться, пока я, тот крис вылил на мое бедро при горстне воды, и я зашипела, словно рассеженная кошка. "Потерпение много", попросил он, затем принялся осторожно обмывать рая. "Больно. Сейчас попробую стянуть. Лучше я сама". "Сай", Мое имя прозвучало как приказ. Приказ сидеть и не дергаться. Вздохнув, послушалась. Сидела и не дергалась, позволяя ему завершить начатое. Похоже, Крису все же удалось совладать с магическими потоками, и я чувствовала, как зудит срастаясь рано. Хорошо. Я уже смотрела в сумрак леса и гадала, кто в нем живет. Вспомнила чудовище, которое поймал в сеть магистр Пирс. А что, если этот мир населен одними монстрами? Как скоро мы это выясним? Пока была спокойна, я вдыхала запах теплого, влажного леса, неизвестных трав и незнакомых ночных цветов. Слушала ночную песню мошкары, пока не увидела, как здоровенный комар со светящимися крыльями уселся на голую шею Криса, явно вознамерившись напиться экзотической крови выходца из другого мира. Прихлопнула кропицу, забыв о соднящих ребрах. Демоны, как же больно, тут неподалёку завыли, протяжно и жутко, и я позабыла о своих проблемах. Вскоре к первому, жалующимися на судьбу, присоединился второй, а затем третий. Наконец, все прекратилось, и лес замер. "Демоны", выдохнула я, уговаривая себя, что мне совсем, совсем не страшно. "Это вовсе не стая волков, или кто-то обитает среди деревьев исполинов, а милые, дружелюбные собачки, которые, кажется, бегут в нашем направлении". Хрустнула ветка. Вторая с кустов сорвалась потревоженная птица оглашая лес истошными криками. Вскоре они добегут, поняла я. И вот тогда сможешь встать, спросил невозмутимый Крис Рендал. Встала. Поморщилась, но тут из леса донесся вой, в этот раз намного ближе, чем прошлый. Это придало мне резвости, нога уже почти не болела, а вот сердце. Сердце вновь сорвалось в галоп. Я вскинула руку, пытаясь приструнить магические потоки, разобраться, как с ними работать, до того, как Скоро нападут, спокойно кастотировал Крестов. словно пришел домой и сообщил, что рыба на рынке слегка подорожала. Какая уж тут рыба? Я замерла, перестала дышать, испуганный стук сердца заглушал ночные шорохи. Рендел вытащил за пояса меч, и в свете двух лун блеснул острый клинок. Я все таки нашел орлорда Ниира, признался мне, но он был уже мертв. Что-то его, вернее, кто-то его прикончил. Дикие звери, Сай, я забрал его оружие. Держи. И он протянул мне короткий кинжал, затем загородил, задынул за себя, повернулся в сторону, откуда доносились возня и приглушённое рычание. Там, произнес Крестов. Сейчас. В ручей чуть ниже по течению прыгнуло, разбрызгивая в воду странное животное, ростом с человека, покрытой тёмной чешуей, Оно стояло на задних здоровенных лапах, поджимая груди и короткие передние. Длинный хвост нервно бил по воде, поднимая фонтанный брызг. Тварь склонила приплюснутую голову на слишком длинной шее, разинула зубастую пасть, словно улыбнулась нам своему будущему ужину. За ней выскочили еще два недоящера, готескные подобия бескрылых драконов. Раскрыли зубастые пасти, защелкали, засвистели, будто переговаривались. Договорились. Одна, самая нетерпеливая, бросилась в атаку. Остальные замерли чуть поодаль, наблюдали. огонь. Я всё совладала с магией этого мира, и волна пламени сорвалась с моих ладони раньше, чем ящер прыгнул на замершего с мечом Крестофа. Магический удар заставил тварь притормозить, а однокурсника кивнуть одобрительно. Молодец, Сай! Если бы. Животное зафыркало, закрутило головой, но отступать не собиралось. Голодная, Вновь вкинулось на нас, но я уже сделала работу над ошибками. Сила, с которой ударила в первый раз, в кемере проделала бы брешь в добротном каменном особняке. Здесь же с неуклюжими магическими потоками пришлось порядком добавить, потому что в атаку пошли еще две товарки. Крест не отставал, накрыл нас щитом, но звери его не почувствовали, пробили, словно таран, и дальше уже никто не церемонился. Единожды осознав бесконечность человеческой природы, кажется, я довольно близко подобралась к разгадке бесконечного резерва. Ударила из всех сил. Огненный шар сбил первую тварь с ног, вторую отбросил на добрых десять локтей. Она упала в ручей, заскулила обиженно, уставившись на дымящуюся дырку боку. Крис уже рубил третью, видимо, решив, что мечом надежнее. Я вновь скинула руку, запуская огненный поток, поднимающийся первую. — Да сдохните же вы наконец! Пламя охватило ее, и я сделал его более плотным, не давая возможности выбраться. Все же выбралась. Вернее, взвыв от боли, кинулась прочь. За ней Прихрамова сбежала и вторая. Третья лежала на земле. Крис Рендел перерезал ей горло. Прихрамова я подошла, уставилась на раскрытую пасть ящера. Так будет с каждым, сообщила Крестову. Только недолго. Что у тебя с резервом? Минимум, ответил он. Сай, надо вернуться на поляну и построить укрытие. Впереди у нас ночь, и я не знаю не договорил, но выглядел встревоженным. Зря мы их упустили, пояснил в ответ на мой незаданный вопрос. Думаешь, вернуться с товарищами? Скоро узнаем. Сможешь идти? И засобирался было подхватить меня на руки, Демона этого еще не хватало. Отстранилась закваляла следом морчась и поминая всуи боговки мира, которые были от нас очень-очень далеко, на расстоянии, которой не укладывалось в голове. Здесь можно, все равно не услышат. Расскажи о портале. Он уже на поляне попросил крестов. Нападая с мечом на поваленное дерево, я устроилась рядом, не понимая, как ему помочь. Перед этим мстительно отыскала среди разбросанных книг квантовую механику и астрофизику. Села на них, чтобы не замочить мантию и платье. Понятия не имела, что означают странные слова, но знала одно: это орлорды во всем виноваты. Если бы не они сейчас бы я давно уже лежала в своей кровати, говорила стерии об учебе и мечтала бы об Ирсаре Шарызе. Вместо этого смотрела, как северянин уверенными ударами обрубает ветки, обстругивает ко строит шалаш, словно только этим и занимался из года в год. А вовсе не был одним из лучших на пятом курсе факультета Светлых сил. Вздохнув, рассказала все, что знала наверняка, и додумала в процессе. Из этого мира мы не выберемся заявила ему напоследок. Ну, если еще не понял, портал закрылся. Обратного хода нет. Рендел пожал плечами, а я все же решила признаться. Тебя здесь не должно было быть. Но знаешь, я даже эгоистично рада, что ты со мной. Одной не так страшно умирать. Ты погоди еще умирать, усмехнулся он. Переночуем здесь, утром решим, что делать. Можешь разжечь костер? Милости разрешил мне, и я взглянула усмехнулась. Нашлось и мне дело по плечу. Проверим, насколько съедобная местная живность. Крис, мне нравится, когда ты меня так зовешь. заявил он, и принялся втыкать в землю обструганные палки, соединял по три, словно готовился держать долгую оборону. Когда искал тебя, залез на дерево, в той стороне видел горы. Махнул рукой, указывая направление примерно в полтора двух дня пути. Завтра пойдем к ним. Крис, погоди. Ты что, совсем-совсем не понимаешь? Мы отсюда не выберемся. Никогда. Мы останемся здесь навсегда. Мне захотелось, чтобы на его лице, хранившем спокойное выражение, появилось хоть какое-то подобие отрезающих меня чувств, Страх, отчаяния, холодок понимания. Смерть подобралась слишком близко. Заглянула через левое плечо. И уже чувствовала ее ледяное дыхание. Так почему он делает вид, что все в порядке? Пещеры. Вместо этого произнес Крис Рендел. Укроемся в пещерах. Я вырос в горах, и ты не понимаешь, перебила его. Я закрыла этот долбаный портал. Никто, ни один человек в ки не способен его открыть. Только боги. Лайни Закрамунт. Если мне Саяри Рисаль пятый курс Светлых каким-то непостижимым образом удалось его закрыть, это означает, вернее, это лишь подтверждает мою теорию. Магия машин Орлордов той же самой породы, что и магия Кемира. А ведь королева намного, намного сильнее меня. Она вполне может отыскать координаты точки выхода и вновь открыть его. Что ты хочешь услышать? поинтересовался Крис Рендел, рубанов кинжалом по очередной ветке. Для разнообразия, можешь признаться, что меня ненавидишь», — вздохнув сообщила ему, раздумывая, как бы получше сказать о королеве, чтобы заранее не обрадовался. У моей теории не было ни единого доказательства. А вот домыслов хоть отбавляй. Кто знает, удастся ли Лайнизе совладать с порталом? Да и захочет ли она? Ведь я оставила ее, сбежав из дворца. Я горжусь тобой. Ты лучшая магиня кимира, просто произнес он. А теперь будь добра, прекрати истерику и разожги в конце концов костер. Я сдавленно усмехнулась. Ты какой-то странный, Кристоф Рендел. И нет у меня никакой истерики. Ну, если совсем немного. Вздохнув, скребла в куче мелкие ветки. Морщис от боли мстительно подсунула под них книги о Орлорда заковыристыми названиями. Магия. Вспыхнул огонь, сперва неохотно, затем с удовольствием грызая страницы, перекидываясь на тонкие, затем уже солидных размеров ветви. Лучшая магиня Кимира, королева Лаиниза, произнесла я, уставившись на языке огня в костре. Треск пламени меня успокаивал. Родовая магия истинно династии, слышала такой. Он кивнул, и я продолжила. Дар, полученный крамундами в незапамятные времена, напрямую от богов. Если кто и сможет открыть портал, так это она. Горам пока не пойдем. Подождем пару дней. Королева скоро родит, и, надеюсь, она придет за нами. Если, конечно, мы продержимся. Продержимся, заверил Ренду и вновь принялся за свои ветки. Погоди, тут мне в голову пришла еще одна мысль. Где ты нашел Орлорда? Сай, он мертв. Не стоит тебе этого видеть. Я тебе не глупая девчонка. Огрызнул в ответ. А вполне неплохой некромант. И трупов видела предостаточно, пожал плечами. Прости, я нашел его там, махнул куда-то в сторону чернеющего леса. Но сейчас туда не пойдем, слишком опасно. Сходим утром. Хочешь его воскресить? В голосе послышалось сомнение. Нет, мне стало стыдно за свою сдержанность. я думаю, что магистр Неир шёл к своему старому поселению, а они ведь когда-то жили здесь. Старый поселок Орлордов должен быть совсем близко. Зачем бы им открывать портал далеко от дома? Хорошо, Крис воткнул очередную заострённую палку в землю. Утром поищем, если за нами не придут раньше. За нами пришли, но вовсе не те, кого мы ждали. Это была стая, голодная и беспощадная. Напали скопом те же самые, что и ручья, только в этот раз многократно превосходящей численностью жалобно взвизгивали бились в вагоны, когда в них врезались огненные шары, а убойная магия воздуха разрывала их тела на куски. Впрочем, недолго. Резерв у Крестова закончился, а аварий оказалось слишком много. И Я же, после полета через дыру у мироздания, мои силы заметно увеличились, и я терпала ленивую сонную магию чужого мира, вновь и вновь превращая ее в потоки огня, стараясь не думать, что будет, когда и мой резерв подойдет к концу крестов же, похожи на демона смерти, рубил и пронзал, пронзал и рубил. То, что долго мы не протянем, стало ясно довольно быстро. Трупов становилось все больше, а ящеров не убывало. Появились другие, мелкие звери, хватали мертвые обугленные тела, оттаскивали к краю поляны, разрывали на части, рычали друг на друга, дрались из-за добычи. На один из трупов с воздуха опустилась светящаяся малиновая пиявка, впилась присосками выстрелив какой то темной гадостью в того, кто пытался утащить добычу, зашипела зеленая жидкость, и зверь в воя от боли кинулся прочь. Кислота, поняла я. Этого еще не хватало. Тут над головой раздался шум крыльев, и обреченно взглянув в небо, заметила в свете кровавой луны приближающуюся стаю. Боги, когда уже это все закончится? Стойте, а если их воскресить? Поднять ящеров из мертвых, подчинить себе? натравит на живых сородичей. Додумать не успела на поляну упали небеса. Я успел разглядеть гигантские перепончатые крылья, длинные клювы с острыми клинками зубов. Еще был клекот. Клекот, который буду помнить до окончания жизни. Она придёт совсем скоро, можно сказать сейчас. Но по пути к богам я заберу несколько миленьких птичек из десяток двуногих ящеров. Ну, чтобы дорога не была скучной. Сай, постой. Они за нас, на нашей стороне, орал Крис Рендел, но я уже вскинула руки. Темные потоки в этом мире оказались такими же неуклюжими, как и светлые. Остатка резерва хватило, чтобы поднять из мертвых обугленные, растерзанные трупы и натравить на опешивших сородичей. У меня оставались силы на последнюю огненную волну. Тогда почему-то противный Рендел мешает, вместо того, чтобы помолиться богам или прикончить вон того ящера который щелкал пастью слишком близко. Крис схватил меня за плечи. Еще и стряхнул хорошенько. И все потому, что ящера прикончил дракон. Упал с небес, придавил к земле и сломал хребет, затем перекусил шею. "Арно!" завопила я. "Арно!" Брат выронил за рта оторванную голову и улыбнулся мне во всю драконию пасть. На этом все закончилось. Ящеры позорно капитулировали, вернее, разбежались кто куда, не рискнув связываться с хищной стаей. Питомцы царно, гомоня и переругиваясь, набросились на трупы. Единственные обходили стороной те, на которых паразитировали летающие пиявки. Я же на происходящее безучастно, будто у меня закончились чувства, высохли, словно капли дождя в великой пустыне, что к югу от островного королевства. Не могла поверить, что все закончилось. Несколько минут назад смерть дышала нам в спину, а теперь брат перекинулся, и я бросилась ему на шею. Кровь А торно пахло чужой кровью. от меня подозреваю тоже. Брат подхватил, сдавил, закружил меня, и я взвизгнула, то ли от счастья, то ли от боли в соднящих ребрах. «Саяри, — Саялись, сестричка. Он поставил меня на ноги, затем протянул руку Крису. Как вы здесь очутились? Однокурсник быстро пересказал наше приключение. Затем пришла очередь брата, история которого оказалась куда более занимательной. Перекинулся Орно еще в стенах академии, но выбраться из вихря не смог. Его затянуло в портал, откуда он выпал довольно неудачно. Встреча с недружелюбным деревом. Пояснился смешком. врезался так, что чуть шею не свернул. Тут налетели мои пташечки. Как тебе удалось их приручить? Заинтересовался Рендо, краем глаза поглядывая на дерущийся из опадали крылатых монстров. Не доверял, как впрочем, и я. Прикончил яка стаи в честном поединке, если что. Теперь выходит я у них за главного. То-то смотрю, они в тебя все влюбленные. Я кивнула на птичку длиной в шесть локтей, которая, склонив маленькую голову непропорционально большим клювом, разглядывала Арно. Хищница явно не понимала, куда делся вожак стаи. Издав вопросительное курлыканье, повернул голову на другой бок. Я усмехнулась. Не только мои, но и чьи-то другие шарады не складывались. Думаю, боги заселяют миры существами подобными нам, глубокомысленно произнес брат Пусть не всегда на нас похожими, но у нас с ними одна кровь. Я говорю с ними с помощью ментальной магии, пояснил он, как и принято у драконов. Сразу не получилось. Магия здесь, знаете, какая, кивнула. Уж какая есть. Долго в человеческом обличье не нельзя, Сбунтуются, — добавил брат. Но пока я их контролирую, они вас не тронут. И тут же принялся рассказывать, что видел, когда летал со стаей. Заброшенный город неподалеку отсюда, обнесён стеной выше человеческого роста. Дома, улицы, даже водопровод от реки. «Ар -лорды — Ар-лорды! — кивнула я согласно. "Строили на века, но хищной живности этого мира наплевать на чужие планы. Наверное, из-за этого их племя сбежало в Кемир. В городе мне будет проще вас защитить", добавил брат. "В лесу опасно". Словно подтверждение его слова до нас донёс отрубнёрв, от которого на голове зашевелились волосы. Я с трудом представляла, что за монстр мог его издать. Брат же, как ни в чём не бывало, перекинулся, затем повернулся к встревоженной, похожащей на гигантских колдящих куриц стаи. рыкнул, расправил крылья, глазнул зубами на тех, у кого до сих пор не сложилось шарада. Подавив бунт, опустил голову, позволив нам с Крестофом забраться к себе на шею, и мы полетели. Правда, перед этим брат драконем пламенем выжег в центре поляны стрелу, указывающую в сторону поселения. Добрались быстро. В Заброшенном городе деревянные каменные дома, прямые словно по линейке улицы, разбегающиеся из центра поселения. Кругом следы запустения: провалившиеся крыши, трещины в стенах, за которые цеплялась буйная растительность, словно пыталась поглотить все следы присутствия орлордов, будто и не было никого. Христоф оже заинтересовал забор, проломленный в нескольких местах. Он растерянно почесал голову и признался, что не представляет размеров того, что ее сломало. Крупная живность не оставила город без внимания. Везде виднелись следы разрушения, впрочем, и мелких зверюшек хватало. Мы разогнали их огнем и магией очистив здание на одной из центральных улиц. Его покидали в спешке. Повсюду были разбросаны вещи, о предназначении которых я могла только догадываться. Внутри пахло сыростью, плесенью и мышиными экскрементами. Костёр развели снаружи. Арновск, нас покинул. отправившись на охоту со стаей и пташек с собой увел. Не всех Оставил парочку подозреваю нас теречь. Те уселись на крыше соседнего дома, косились в нашу сторону, а еще больше на небо, дожидаясь возвращения вожака. Не доверяли. Да и я не сказать, чтобы была в восторге от подобного соседства. огонь занялся, и Крестов принялся разделывать тушу ящера. Вы смотрите на захваченного драконом, и все это под недовольные взгляды с крыши. Я же отправилась к зарослям у соседнего дома, заметив ягоды. Похоже на черный дикий виноград у драконов особое чутье на яды, часть которого предалось и мне. Сорвала одну крупную сочную, надкусила. Вкусно. Собрав пригоршню, отнесла Крестофу. Парень улыбнувшись показал свои руки. Они были в крови. Крис насаживал куски мяса на острый прутья. Поэтому я вложила ему в рот спелую ягоду, затем другую, и на миг почувствовал на ладони прикосновение его губ. Быстрая ласка кинула в жар, куда более сильный, чем тепло тлеющего костра. Руки он все же вымыл в резервуаре с водой в центре поселения, и мы поужинали жареным мясом и ягодами, остав угощение и для Орно. К этому времени окончательно стемнело. Самая большая из лун, огромная и желтая, похожа на око-богиня Морганы, опустила за верхушки деревьев. Словно сумасшедшие светили звезды. Рендл благородно скормил остатки сырого мяса нашей охране, ради такого соизволившись спуститься с крыши. Вернулся ко мне сел рядом, улыбаясь своим мыслям, посматривая на костер. Я подвинулась к Крестову, и северян обнял меня за плечи. Спокойствие невероятное, ошеломляющее чувство, удивительное по контрасту с дыханием смерти всего какой-то час назад. Что будет, если мы никогда не вернемся? — спросила у Криса, поглядывая на языки огня, танцующего на сухих ветках. Будем жить здесь, отстроим дом, Так и быть, разрешу тебе выбрать, какое понравится. Если он хотел меня рассмешить, то ему не удалось. Заведем, птичек. Арно дружит нам парочку. "Да, да", пробормотала я. "Зачем ему столько? Можем и собак. Знаешь, у меня есть несколько вюргения". И принялся рассказывать о своем северном замке, лучшем месте в Кемире, стоящем на утесе возле Высокогорной долины с теплым озером, с согреваемым дыханием подземных богов. Я слушала вполуха, размышляя о том, что Бьорген далеко, а в этом мире нас всего лишь двое. Брат не в счет, Он не совсем человек, а вот Крис, он и я мужчина и женщина. А детей? Детей мы тоже заведем, — спросила у него охрипшим голосом. И детей тоже, а ответил он, как ни в чем не бывало. Надо жить, Сай, невзирая ни на что, отбросив страхи и сомнения, верить в милость богов. Но и самим мне плахать, бороться. Бороться я умела, но я не хочу здесь жить, пожаловас положив голову ему на плечо. Усталос черное небо, на котором царствовала кровавая луна. Мне очень, очень хотелось домой. За нами обязательно придут, пообещал Крис. Только не сдавайся, Сай, не позволяй темным мыслям взять над тобой верх. Нас никто отсюда не заберет, вздохнула я. Когда ты придумаешь, как открыть портал, заявил он. Если бы это было так просто. Ломать не строить. Да, не удалось его закрыть, но открыть вот так по щелчку пальцев не получится. У меня просто-напросто не хватит сил. А если бы и хватило, резерв вновь почти полностью восполнился, причем за удивительно короткий срок. То у меня нет таких знаний. Мы этого не проходили. Крис Ренделл И Я не вижу здесь библиотеки, чтобы взять парочку книг по высшей магии. Была квантовая механика, да и то я сожгла в костре. Но Крис прав. Прав во всем. Мне стало стыдно из-за того, что сорвала на нем свою злость и отчаяние. Прости, произнесла пока прежде чем он успел возразить. Я разнылась ни ко времени, ни к месту. Мы живы, и это главное. Нашли брата, и у нас даже есть целый город и птички которые за нами присматривают. Жизнь, можно сказать, налаживается. Ты большая молодец, Сай. Иди ко мне, погладил меня по спине, прижал к себе, пытаясь утешить, поцеловал макушку, словно маленькую девчонку. А ведь я давным-давно выросла, выросла, и не хотела умирать, так и не узнав, как это, когда тебя целуют по-настоящему. Все время бегала за Эльсарамом Шарезом и "Поцелуй меня", попросила Крестофа, как если бы мы были в ке мире и И лорда Шареза не было в моей жизни. Два раза просить не пришлось. Развернул к себе, ладонь скользнула на затылок, и его губы коснулись моих. Нежно, уверенно. Я закрыла глаза, выпуская из рук поводы собственной жизни, строго на наказав себе не думать, забыть о ректоре, словно и не было его. Вернен был, но очень и очень далеко со свои ржеволосы магиней. А я здесь, с тем, кто защищал носил на руках и перевязывал мои раны. И я отдалась таким непривычным, но таким приятным ощущениям. Крейс. Он знал, что делал. Поцелуй уносил в мир, принадлежащий только нам и нашему вспыхнувшему желанию, подтолкнувшему целовать его в ответ, обхватить за спину, затем просунуть руки под тунику, чтобы почувствовать крепкое, сильное тело. Жажда его прикосновений. Как по-другому называть то, что со мной происходило? вырвал из этого мира насмешливый громкий клёкот. Крис отпустил меня со вздохом сожаления, Садил со своих колен. Как же я там очутилась? Стая вернулась, сообщил мне. Дракон тоже заходил на посадку, подняв огромными крыльями столб искр из затухающего костра. Пташки, приземлившиеся раньше, галдели, косясь на нас, словно обсуждали глупых существ, которые не умеют летать, но так забавно обнимаются, касаясь друг друга клювами. Клювами мы больше не касались, но Крестов не спешил меня отпускать, по-хозяйски обнимал за плечи, протягивая брату пруд с жареным мясом. Арно уселся напротив, уставился на меня хмуря брови. Проголодался? мило улыбнувшись, спросила у него. Мне вовсе не было стыда, наоборот, втайне хотелось, чтобы Крис поцеловал меня еще раз. Есть немного, отозвался брат, затем впился белыми зубами в мясо. Охота была так себе. Давно и этого не делал. Мне кажется, он вообще этого не делал, ныла я Криссу. А Арно Кананту с детства всех жаль: и птичек, и собачек, и даже лягушек. Брат вытянул длинные ноги и перебил меня самым наглым образом. "Вижу, вы неплохо проводите время", заявил он. Я хотела было возмутиться, но Крис как ни в чем не бывало спросил: "Так что там в лесу?" В наши дела брата посвящать он не собирался. Да и я захлопнула рот. На час лета в сторону гор никаких признаков разумной жизни. Ни костров, ни дорог, ни домов. Проголодавшийся Орно принялся за очередной кусок. Зато полно гигантских ящеров. Клянусь темными богами Кемира. Вообще-то тебе положено клясться про ящером, — напомнила я брату. Его дети разгуливают по этому миру. Тут же отозвался Орно. Ростом по пятьдесят локтей, шеи длиннющие, как у здоровенных змей, некоторые выше деревьев. Он долго рассказывал о мире леса. Затем мы в очередной раз обсудили, отправиться ли к горам или оставаться здесь в городе, уповая на то, что за нами придут. Так ничего и не решив, отложили это на завтра. Завтра будет новый день. А пока что я похоронил магистра Неира, вернее то, что от него осталось, неожиданно заявил брат. Жаль его, хороший был дядька. Помянули Орлорда добрым словом. Тут, вспомнив о моей ране, парни потребовали ее показать. Нога почти не болела, и я попыталась увелинуть, но Крис меня поймал и заново перевязал. После чего Арно приказал стянуть платье и сорочку, решив осмотреть ребра. Крис, хмыкнув, отправился в соседний дом. Шарил в полутьме, кто то торонял, негромко ругался. Братья тем временем щеполы мои болящие кости. Наконец, сказал, что я отделалась здоровенным ушибом, и он обратился к моей драконьей крови, чтобы запустить повышенную регенерацию. О таком я еще не слышала, но со мной происходило что-то странное. Жутко захотелось спать. Да и рана на ноге чесалась так, что я даже попыталась залезть пальцами под тугую повязку. Христов тем временем вернулся и не с пустыми руками. Принес странного вида одеяла из блестящей материи, одна сторона которого казалась шершавой и прохладной на ощупь. Другая мягкая, словно шерстяной плед моей бабушки. При этом она не пропускала ни влагу, ни холод от остывающей ночной земли. Разложил его подле костра, наказав мне сейчас же ложиться спать. А ты глаза смыкались. При этом я не понимала, чего мне хочется больше: влась расчесать заживающую рану или же провалиться в мир сновидений. Спи уже. Я немного по караулю. Так я тебе и поверила, не держала зевок знала же он собирался много, много караулить. Только не вздумай сидеть до утра, Будем меняться, заявил Арно. — Разбуди меня через часок. Перекинулся в дракона, свернулся рядышком, угнув собственный хвост. Пташки взволнованно загалдели, самые настырные щёлкаклёвами принялись спорить из-за места возле вожака. Арно поднял голову и рыкнул на взмутителей спокойствия. Полыхнуло драконье пламя, и крылатые монстры с испуганным клёкотом взлетели на крыши. Дом, милый дом. посплю немного. Я все же не сдержала очередной зевок. Но ты напомни брату, тот уже мирно похрапывал, чтобы обязательно меня разбудил. Дай слово, Крис, что не будешь увиливать. И Я подумаю. туманно пообещал северный лорд. Иди ко мне. Нерешительно пошла, подумав, что он собирается меня обнять. Вместо этого меня снова поцеловали увиливать, он не собирался, да и я тоже поэтому наш поцелуй закончился очень даже не скоро. Бешено стучало сердце, ноги подкашивались, в голове мысли шли в атаку на мысли, устроив в ней полнейший хаос. "Ложись уже", приказал Крис, глаза шальные, и в них красные искорки от догорающего костра. "Пока я не передумал. До завтра, Сай", и осторожно поцеловал меня в нос. Наверное, чтобы не передумать. Легла, закрыла глаза и когда же провалилась в уютный мир сновидений, услышала: "Ты вышла бы за меня замуж, если бы не он". "Не знаю", отозвалась я, поняв о ком речь. "Никогда об этом не думала, потому что он, он был всегда. Не знаю, уже намного лучше, чем нет", услышала в ответ. Закрыла глаза всего на минутку и тут же открыла, потому что меня трясли за плечо. Надо мной склонился Крис. Только лицо на этот раз довольное, словно боги, что случилось, прошептала я, пытаясь прийти в себя. Наконец догадалась моя очередь караулить. Какой же он молодец, что разбудил. Подскочила сбрасывая одеяло и застыла как вкопанная. Оказалось, ночь прошла, уступив место солнечному дню. Свет от огромного диска в два раза больше солнца Кимира заставил меня болезненно прищуриться. Утренний ветерок холодил разгоряченные щеки. Неужели я проспала до самого утра? Погоди, а где Орно? Где стая? Несколько пташек сидели на дальней крыше, наверное, оставляли караулить нас. Брата нигде не было видно. Они пришли. Крис улыбался, показывая белые ровные зубы. Сай, за нами пришли. Кто? оглянулась. «Почему он говорит загадками, боги? Верните мне уже разум!» Смотри, по улице со стороны разлома в стене, переговариваясь, приближались двое высоких темноволосых мужчин, подтянутые с военной выправкой, светлой одежды, мечи за спиной, похожи друг на друга как две капли воды. Пусть прожила несколько месяцев во дворце, но я так не научилась их различать. Король Кимира Этар Хаас и его брат Раган Хаас, верховный вождь племени Аров, остановились, заглянув в один из домов через покосившуюся дверь. Затем уставились на пташку, которая с громким клёкотом ссорола с крыши и отправилась куда глаза глядят. Видимо, не выдержав близкого присутствия родовитых персон. Я же стояла с раскрытым ртом, не веря своим глазам. Боги, орлорды вернулись в мир, из которого когда-то бежало их племя. Пришли за нами. Саяри, это архас заметил меня, раскрыл объятия, и я побежала к нему, больше не думая ни о чем. Не думал о том, что мы никогда с ним не были особо близки, о том, что я робела в его присутствии, но старательно это скрывала, о том, что он охранял и оберегал свою жену, самое дорогое сокровище Кимира. А я бросила ее в дворце, отправившись в извечную погоню за Алисаром Шарезом, и даже не навестила, когда перебралась в столицу. Мысли оставьте меня уже в покое. Шагнул в объятия короля. Как я рад, что ты жива. — шепнул он куда-то в мою взлохмаченную прическу, остановил, вглядываясь в лицо. "С тобой все в порядке?" кивнула. "Да, да, все в порядке. Вы пришли за нами?" выдала из себя, "Но как? Как вам это удалось?" Увидела Арно. он шел по центральной улице с сопровождением магистра Ханана, Герстала и даже магистра Пирса, за которым едва поспевали магиня Унида и магиня Тенис. Лекарка увидел меня, замахала руками, затем прибавила ходу. За ними еще учителя из академии. Кажется, пришла половина преподавательского состава. Лорда Шаареза не было. Господин ректор не соизволил почтить своим присутствием чужой мир. Как Лайне спросила у короля кусая губы. — "Кто знает, что за дела у Ульсара Шареза? За эту ночь могло случиться что угодно: кровавое убийства, снисхождение на землю темных богов, восстание мертвецов на городском кладбище". С чего я вообще взяла, что он придет? — Мальчик и девочка улыбнулся король. Вчера вечером у нас лайное мальчик и девочка. Все хорошо. С ней все хорошо. У всех все хорошо. Кажется, он был слегка не в себе от радости. "Боги!" воскликнула я. "Какое счастье!" Мальчик и девочка. Повторил король растерянно. Брат дружбы похлопал его по плечу. "Скоро привыкнешь", пообещал он год назад у него родилась двойня. Кто же тогда открыл портал? очнулась я. Ты разве не знаешь нашу Лайне? — усмехнулся король. Отряда лекаря не хватило, чтобы удержать ее в кровати, когда она узнала, что случилось с ее подругой. Все. Слезы хлынули из глаз, рот искривился, и я, я зарыдала самым безобразным образом, размазывая горячую влагу по щекам не из-за того, что мы пережили, не из-за того, что все закончилось, а потому, что королева, родив близнецов, тут же примчалась в академию спасать свою подругу. Какая же я свинья! Приехала в Гридар и даже даже не пришла во дворец, решив, что ей не до меня. Проводила дни и ночи в мыслях об Ильсаре Шарезе, который не соизволил прийти за мной в чужой мир. Все пришли, а он взял и не пришел откнулась в чёрной мантии подоспевший магини Тенис, который Крестов рассказывал о моих ранах. Пустяки, ведь сердце болело куда сильнее. Лекарка кивала, не забывая погладить меня по голове. Магиня Унида вздыхала рядом. Мне казалось, ей не терпелось поговорить о первом портале. Магистры Светлой и смешанной магии обшарили полуразрушенные дома, негромко переговаривались с братом короля. Подошёл Атхархас, и они завели разговор об исследовательской миссии в этот мир. Здесь довольно много интересных вещей. Услышала оброненную кем-то фразу и от Магини Униды узнала, что королеве удалось пробить портал без помощи машины Орлордов. Все, все закончилось. Пойдем домой, произнес Крис, отняв меня у могинь. — Ты устала, Сай?